иначе ждать приказания. Сигнала отступления не будет, если же услышат, то пусть знает, что это вражий. Полковник со вниманием и интересом читал указания генерала, осознавая, что в скупом тексте изложено главное для конника, соблюдение которого не только ведет к победе, но и сохраняет жизнь» и старый, испытанный в боевых схватках воин, почувствовал к молодому генералу уважение. Казаки и офицеры действовали сноровисто, умело, понесли незначительные потери и добились искомых результатов. Генералу пророчили в скором наступлении на Ловчу главное командование, однако последовал совсем другой приказ. Его доставил из штаба корпуса генерал Криденера, давнишний знакомый Михаила Дмитриевича, полковник Паренцов. «Через два дня снова штурм плевный. Вы возглавляете отряд», — сообщил он. «Я при нем начальник штаба». Вот доставил боевое распоряжение. Как и в прошлый раз, руководить штурмом поручили генералу Кридонеру. Число наступавших достигало 32 тысяч при 176 орудиях. Впрочем, вырос и турецкий гарнизон. Подчинение осман-паши находилось уже 20 тысяч и 58 орудий. Развернул карту Михаил Дмитриевич и полковник Паренцев стали знакомиться с боевым заданием. В отличие от прошлой атаки, или, как стали говорить, первой плевны, где русские войска наступали в основном с севера, на этот раз главный удар наносился с востока. Там действовали два больших отряда генералов Вельяминова и Шаховского. Отряд Сковерева должен был с юга прикрыть их наступление, но в случае отхода из плевны или подхода из Лобчи неприятеля пресечь его движение на этом направлении. «Как же это можно выполнить без пехоты и артиллерии?» схватился генерал за голову. «Ведь у Таталмина всего девять далеко не полного состава сотен. Можно ли ими без пехоты и артиллерии сдержать турок? Какой умник планировал сражение. В общем, так, Петр Дмитриевич, скачите к Риденеру, «И от моего имени упросите дать в отряд хоть горстку пехоты и орудий. Докажите нам необходимость просьбы». Паренцов умчался, вернулся лишь к утру, когда сотни отслужили молебен. Священника не было, но казаки составили хор певчих и пропели «Отче наш». «Идет подкрепление», — сообщил полковник. Пехотный батальон Курского полка с четырьмя орудиями и еще восьмая Донская батарея. «Слава тебе, Господи!» — прикрестился Скобелев. Когда бригада была построена и готова к выступлению, генерал вместе с Туталминым объехал строй. На правом фланге находились конники Владикавказско-Осетинского полка. Выделялись сотни осетины, лихо заломленных попахах, чернявые на разномастных лошадях. Левее их терские казаки. Далее выстроились сотни кубанского полка. На его правом фланге командир князь Кирканов. «Славные воины, кавказцы!» Вобрав по боли воздуха в грудь, прокричал звучным голосом Скобелев. Нам выпала честь сразиться сегодня против исконного врага славян, чтобы высвободить из-под векового иго своих братьев. Неприятель силен и отважен. Одолеть его непросто. Нужно проявить мастерство, мужество и ту отвагу, которая с вами, казаками, с рождения. И еще помните, что, приняв бой, отступать не будем, Отступление неприемлемо, и сигнала к нему не будет. А если кто услышит, то знайте, что этот сигнал не мой, а вражий. Уверен, что мы победим, умрем, но не отступим. Слава вам!»